Когда хлопнула входная дверь, Ихтер не обернулся, только подумал про себя, что рано нынче руста распустил своих послушников твердить уроки. «Зайти-то можно?» — спросили от порога. Целитель изумленно оглянулся. Мара стояла, прижавшись плечом к косяку. «Можно? Или прогонишь?» — снова спросила она. «Заходи», — пожал Ихтер плечами. «Никак глава тебя выпустил?» Девка по-хозяйски прошлась по лекарской, поглядела на мешочки с травами, заглянула в горшок, укрытый войлоком, и ответила, увлечённо рассматривая подвешенную к потолку сушеницу. «Выпустил, выпустил!» «Фебра-то — она, наконец, обратила свой взор на лекаря. «Очухался?» «Очухался», — хрипло донеслось откуда-то справа. Волчица встрепенулась и устремилась на голос. «А, чудище потлатое обрадовалась она. «Не помер!» Но едва бережник раскрыл рот, чтобы ей ответить, махнула рукой. «Помню, я помню. И про встрешника, и про болото не трудись». Она уселась на край лавки, насмешливо оглядела бледного охотника и сказала весело. «Ишь ты! А я ведь думала, нос себе совсем на бок своротили. Глаз-то видит?» Девушка с сознанием дела оттянула ротоборцу нижнее веко некогда незрячего глаза. Фебр шлепнул ее по руке, и волчица рассмеялась. «Ну, я погляжу, в силу вошел, дерешься! А то лежал бревно бревном!» Крев, стоявший возле печи, задумчиво смотрел на нежданную гостью. Та, почувствовав его взгляд, обернулась. «Поднимать его надо, чтобы ходил!» — сказала волчица. «Зачем ты даешь ему лежать?» Виктор ответил. «Рано ему ходить, он пока сидит, весь испаренный покрывается». Девка фыркнула. «Полежись, его совсем ослабнешь». «Ты зачем пришла?» — спросил целитель. «Чего тебе тут надо?» Мара пожала плечами. «Вожак ваш сказал, мол, еще раз задурю, на цепь во дворе посадит «Я на цепь не хочу, пообещал не дурить. Вот он и выпустил. А куда мне здесь податься? Никого не знаю». Тебя, его, да еще того, рыжего, с противной рожей. Вот и пришла. Лекарь со вздохом покачал головой. Эх, и трепливая у вас порода, что ты, что братец. Как говорить начнете, так остановиться не можете. Девушка в ответ на эти слова рассмеялась. Зато с нами в старости нескучно будет. Если доживете, — заметил Ихтер. Она кивнула. Если доживем... И тут же вновь посмотрела на Фебра. «Давай встать, помогу!» Обережник кивнул, даже начал подниматься на локте. «Рано!» — остановил Крев. «Тебе еще седьмицу на этой лавке лежать, не меньше!» «Дай хоть попробовать парню!» — рассердилась волчица. «Вы его своими заботами того, гляди в яму уложите!» «Уходи!» — сказал в ответ на это целитель. «Или, если остаться хочешь, не лезь и вои не баламуть!» Мэра глядела на лекаря с усмешкой. «Ты что, не видишь? Он сам подняться хочет. Сколько вы его будете с ложки кормить? Хоть бы костыль сделали!» Фебр вцепился волчице в руку. В его взгляде отразилась безмолвная мольба. «Тьфу!» — рассердилась девушка, вставая с лавки. «Да чего ж вы, народ противный!» Ихтер словно не услышал ее слов. Сказал лишь, «На его исцеление вся цитадель» дарлила Поэтому встанет он, когда я разрешу, а не когда ему захочется. Волчица в ответ пожала плечами и известила. — Дураки вы! Он же не приучен хворать! Что вы его жалеете? Сделали из парня калеку. но ну подумаешь, полноги нет, остальное-то цело. — Все-таки не имется тебе, — сказал Креф. — Только выпустили, как ты уж опять под засов просишься. Она гордо вздернула подбородок. «Не ты меня выпускал, не тебе и запирать», — сказала и ушла. Даже дверь ее хлопнула. А Фебр опять опустился на синник и закрыл глаза.